Глава пятая. Дон Хубил проснулся, задыхаясь. В последние дни его мучил один и тот же кошмар. Он плыл под водой где-то в глубине моря, и хотя никакого водолазного костюма на нем не было, дышал он в воде легко и спокойно. Движения его были плавными и неторопливыми, вода приятно теплой. Несколько разноцветных рыбок сопровождали его в этом плаванье. Неяркого, рассеянного света было, тем не менее, вполне достаточно, чтобы видеть все вокруг. Неожиданно до его слуха начинали доноситься какие-то голоса. Затем чей-то смех. Эти звуки шли сверху, с поверхности моря. хубило поднимал голову и видел над собой яркие солнечные лучи, пробивавшиеся сквозь толщу воды и заставлявшие ее играть всеми цветами радуги. В этот миг, без какой бы то ни было видимой причины, он узнавал это море, именно то море, в котором он когда-то учился плавать. Он прекрасно понимал, что вот эта самая вода, эти самые волны плескались у берега, где стоял дом его родителей. Хубила это знал, как знал и то, что голоса, издали доносившиеся до него, принадлежали бабушке Ицель, донье Хисусе, его маме и доннули брада его отцу. Хубила хотелось оказаться рядом с ними, разделить их разговор, смех и веселье. Он делал попытку всплыть, чтобы выйти из воды, но обнаруживал, что ноги его ушли в песок, который крепко удерживает их, не давая ему сдвинуться с места, несмотря на все усилия. Хубила начинал кричать, но его никто не слышал. Звуки вырывались из его горла пузырьками воздуха. Но, поднявшись на поверхность, они лопались в полном безмолви. Отчаянье охватывало его, он кричал все сильнее, но все так же безрезультатно. Вода заливала ему легкие, он начинал задыхаться, но никто ничего не слышал и не мог прийти к нему на помощь. К счастью, на этот раз его вовремя разбудила его дочь по имени Льюве, что по-испански значит «дождь». «Папа, к тебе гости, твои друзья. Что случилось? Дурной сон?» Дон хубил лишь кивнул в ответ. Вот уже почти месяц, как он практически не говорил. Ему приходилось прикладывать невероятные усилия, чтобы издать несколько слабых звуков, которые, увы, частенько были непонятны для тех, кто пытался его слушать. Стараясь найти способ исправить такое положение, Льювия вспомнила об эксперименте Дона Чуча с парой ложек и тотчас же приступила к поискам телеграфного аппарата. Первым делом она, разумеется, зашла на ближайшую почту, но, услышав ее вопрос, служащие, отвечавшие за прием отправку телеграмм, чуть не рассмеялись. Оказалось, что телеграф как таковой в его изначальном виде уже давно нигде не используется. Где можно найти такой аппарат, никто не знал и не мог подсказать. После нескольких неудачных походов на Лагунилье, Глашинный рынок, Льюви решила поискать нужную ей вещь в магазинах, торгующих антиквариатом. Поиски оказались нелегкими, ей даже пришлось перенести их из столицы в другие города. Но, наконец, старый телеграфный аппарат был найден. Первым порывом Льюви было сразу же отдать его отцу. Но она заставила себя удержаться от такого рискованного шага. Отца нельзя было волновать попусту. Получив в руки телеграфный ключ, Дон Хубила немедленно начнет отстукивать свои сообщения, которые к его ужасу никто не сможет расшифровать. Дети Льюви подсказали ей, что существует специальная программа, позволяющая вводить информацию в компьютер не с обычной клавиатуры, а при помощи азбуки Морзе. Практически одновременно программа расшифровывала эти точки тире переводя их в привычный текст, высвечивающийся на экране монитора. Таким образом, любой человек мог прочесть то, что говорит Дон Хубила. Льюви это приспособление показалось просто чудом. Но в силу своей редкости и ограниченности применения оно не поступало в свободную продажу. Пришлось заказывать его у специализированной фирмы и три недели ждать изготовления и доставки по почте. Чтобы не терять времени, Льюби решила сама заняться освоением телеграфного мастерства или, по крайней мере, пройти базовый курс обучения, который позволил бы ей понять первые слова отца без помощи компьютера. Первым делом Она обратилась за помощью к Дону Чуча, другу детства ее отца. К сожалению, тот большую часть времени проводил в больнице у жены, страдавшей закупоркой сосудов головного мозга. Чуча посоветовал ей обратиться к Крейису. Коллеги Хубило по работе. Тот с удовольствием согласился поучить Льювию азбуки Морзе. Медсестра Аврорита, не желавшая отставать от Льювии, присоединилась к занятиям. Она ухаживала за Доном Хубило уже достаточно долгое время, и между нею и ее пациентом давно установились особые, близкодружественные отношения. С годами Хубило стал для нее лучшим другом. Благодаря его советам Аврорита сумела преодолеть кризис своей личной жизни, научилась смеяться над жизненными трудностями и видеть мир с его лучшей стороны. Она была так благодарна Дону Хубила, что сделала бы всё возможное, лишь бы лишний раз выразить ему своё нежное отношение и сочувствие. Аврорита отнеслась к занятиям с таким же интересом и прилежанием, с каким она читала своему подопечному вслух, вывозила на прогулку, делала массаж или кормила с ложечки. Третьей ученицей в группе стала Наталья, ночная сиделка, нянечка, которую все ласково звали Нати, и у которой, как и у Аврориты, установились с Доном Хубила настолько теплые и близкие отношения, что Льювия порой просыпалась посреди ночи от смеха, разносившегося по дому из комнаты отца. И это, несмотря на то, что двери в ее спальню, как и в отцовскую, всегда были закрыты. Шутки Дона Хубила рождались в любое время суток, а звонкий смех Нати встречал их в любой час с неизменным энтузиазмом. Сиделка была лучшим товарищем в бессонные ночи. У нее было отменное чувство юмора и при этом уникальная способность проявлять нежность. Эта невысокая полноватая женщина приняла Дона Хубила, как принимают семью ребенка. Она меняла ему белье и простыни, купала его, помогала одеться или раздеться, баюкала, мурлыкала его любимое болеро и по-матерински гладила по голове. Нати и Аврорита стали важнейшими участницами трио девочек Дона Хубила. Им так недоставало его шуток, баек, советов. Голосовые связки Дона Хубила превратились в твердые прутья под воздействием лекарств, призванных облегчить болезнь Паркинсона. Эти решетки заключили в суровую тюрьму жившие в Хубила слова и мысли. Ильюве равно как и Инате с Авроритой с нетерпением ожидали, когда же наконец вырвутся на свободу эти слова, комом стоявшие в горле хубило. Телеграф представлялся им неким великим спасителем, освободителем и вновь впервые после окончания его славной истории соединителем души чувств. Люве, дня сопротивлявшейся разным новшествам в быту, Теперь готова была боготворить науку и технику за то, что те предлагали ей способ снова дать отцу возможность общаться с миром. Самой серьезной проблемой оказалось то, что Льювия принадлежала к поколению, мало знакомому с компьютером. Ее дети спокойно пользовались им. Она нет. Ей исполнился 51 год. Она старалась поддерживать себя в форме и была достаточно энергична. Считать себя старой для чего-либо ей не пришло бы в голову. Но вот что касается компьютера... Льюви обнаружила, что принадлежит к поколению он-офф, которое умеет только включать и выключать механизмы, нажимая одну-две клавиши, но никак не общаться с интеллектуальной машиной. Пожалуй, этот порог был единственной неразрешимой проблемой в ее отношениях с новым поколением. Льювия не без труда освоила видеомагнитофон, и то пользовалась им лишь на самом примитивном уровне. Она могла поставить кассету и посмотреть какой-нибудь фильм, но, например, запрограммировать аппарат на прием и запись нужной ей передачи? Куда там? Об этом не шло и речи. В инструкциях по пользованию она не понимала абсолютно ничего. Ей казалось, что для того, чтобы разбираться в этой китайской грамоте, нужен как минимум диплом Гарвардского университета. Поэтому, купив тот или иной электронный аппарат, она, чтобы не усложнять понапрасну себе жизнь, просила детей объяснить, как им пользоваться, а инструкцию запихивала куда-нибудь в нижний ящик стола. И вот ей потребовалось освоить не что-нибудь, а настоящий компьютер. Она готова была сойти с ума. Ей не было понятно ничего — ввести и вывести информацию. Что за чушь такая? Куда ее вводить? И откуда она выводится? И где, кстати, все это добро хранится? Создать файл сохранить его? А где он на самом деле будет лежать? И не потеряется ли? Перла, ее дочь, взяла на себя труд научить маму пользоваться интернетом. Ей удалось заинтересовать и порадовать Льювию образным сравнением этой диковины со всемирной сетью или паутиной пользователей. Льювию очень понравилось, что через интернет можно ощутить себя подключенной ко всему миру. С дилетантской точки зрения Льювии интернет представлялся небесполезной и уж совершенно точно абсолютно безопасной игрушкой. Саму с собой ни Перла, ни федерика не стали рассказывать ей о том, как неонацисты используют электронную связь для координации своих преступных действий или о том, что при помощи нескольких нажатий на клавишу любой человек может получить сведения, достаточные для того, чтобы собрать и привести в действие атомную бомбу. Смысла пугать маму не было, а что касается любого достижения цивилизации... Так всегда найдется кто-то, кому по душе использовать его отнюдь не в гуманных целях. Маме же и без того хватало проблем. Одновременно с компьютером она узнала азбуку Морзе. Если уж Льюви приходилось нелегко, то что и говорить о бедных Нате и Аврорите? Они к компьютеру в жизни близко не подходили, и впервые прикоснувшись к клавиатуре, почувствовали себя, наверное, так же, как первый человек, шагнувший на поверхность Луны. Тем не менее, привязанность к доннах Хубила оказалась сильнее всех препятствий, и Льюве оставалось только удивляться способностям к обучению, открывшимся у обеих женщин. Перла с удовольствием занималась с ними, как с малыми детьми, и не переставала напоминать о том, что не следовало бы им так утруждать себя. Но им было не до того. Научи их пользоваться компьютером, и все тут. Изучение азбуки Морзе Перле казалось и вовсе делом излишним. «К чему дополнительные мучения, если компьютер прекрасно переведет то, что дедушка настучит своим телеграфом?» Но девочки доннах убила отметали все сомнения вполне резонным доводом, что, мол, делают это на тот случай, если компьютер вдруг сломается или в доме отключат электричество. Обе они вовсе не желали попадать в излишнюю зависимость от техники. Шли дни напряженных тренировок. Занятие решено было проводить по вечерам, когда освобождалась Аврорита. Все ждали, пока Дон Хубила закончит полдник и уснет. После этого начинался урок. Дон Хубила спал на больничной кровати с металлическими перекладинами по бокам. Эти перекладины, с одной стороны, не позволили бы больному случайно упасть, а с другой, изрядно облегчали ему задачу изменить положение тела. К одной из таких штуковин Льювия прикрепила маленький передатчик с микрофоном, который обычно использовался в тех случаях, когда у нее оставался ночевать маленький внук. Ребенок ложился спать, а бабушка, оставаясь в другой комнате, могла слышать все, что происходит около детской кроватки. Что старый, что малый. Теперь Дон хубил находился под наблюдением, словно младенец. Впрочем, обычно он спал спокойно, и пары часов его предвечернего сна вполне хватало для урока. Дополнительное очарование этим занятиям придавал музыкальный фон, так как Дон Хубила имел обыкновение включать радио, чтобы скорее заснуть. Его любимой станцией была та, что находилась на частоте 790, и передавала в основном музыку прошлых лет. В программу включались лучшие романтические балеро разных времен, которые через передатчик на кровати доносились до соседней комнаты, приспособленной под школу телеграфисток. Так у Льювии выработался своего рода условный рефлекс. Стоило ей услышать музыку, как пальцы тотчас же начинали искать ключ, чтобы немедленно передавать сообщение. Для того, чтобы стать хорошим телеграфистом, прежде всего нужна хорошая память. Слова передаются линейно, букву за буквой, И эту последовательность точек и тире следовало запомнить с первого раза, чтобы составить из них слово. Затем его тотчас же нужно было записать на бумаге, а передача сообщения между тем не прекращалась. Таким образом, одновременно надо было с одной стороны записывать только что расшифрованное, а с другой — слушать, запоминать и продолжать расшифровывать все новые и новые слова. Делом это оказалось непривычным и далеко не простым. К тому же после достаточно длительного сеанса перевода звуков в письменную речь начинались сильно болеть уши. О человеке можно сказать, что у него хороший телеграфный почерк, если в его исполнении знаки звучат четко и хорошо различимы, а значит, легко воспринимаются на слух. Но есть и те, у кого почерк неровный, Их точки тянутся почти так же долго, как Тире, и понимать сообщения таких телеграфистов куда сложнее. Во второй категории безоговорочно оказались как Льюви, так и Авролита с Нати. Хороший почерк был только у Рейса, что, впрочем, и не удивительно Как-никак тот 40 лет проработал на телеграфе и даже после многолетнего перерыва восстановил навык за каких-то несколько часов занятий. В отличие от него, девочки Донна Хубила с трудом осваивали это ремесло. То у них точки сливались с тире в одну непрерывную линию, то они путали группы знаков на приеме, а значит, записывали не те буквы, никак не желавшие складываться слова. В общем, ученицы они были, говоря на чистоту, не самые способные, но зато отменно прилежные. Чтобы по-настоящему освоить эту профессию, им потребовались бы еще долгие недели — если не месяцы и годы занятий. Но за первые три недели они наловчились принимать сообщения хотя бы в той мере, чтобы понять первые слова Дона убила